Обращение автора к слушателям. Правда или вымысел? Пришло время взять скальпель и препарировать эту книгу, отделив правду от вымысла. Наш мир стоит на пороге разительных перемен. И хотя мало кто сомневается в том, что наша планета переживает шестое массовое вымирание, впереди перед нами, как перед биологическим видом, как перед обществом, открывается множество разных путей. Одна из задач этой книги в том, чтобы пройти по некоторым из этих путей и посмотреть, куда они ведут. Но как далеко вперед мы уже продвинулись? Давайте это выясним. Во-первых, в книге большое внимание уделяется расколу, который в последнее время усиливается в движении за охрану окружающей среды. Это раскол между консерваторами старой школы и новым поколением экологов. Раскол между движением за сохранение существующих видов и синтетической биологии и даже между теми, кто хочет остановить надвигающееся вымирание, и теми, кто его приветствует. Четыре приведенные далее книги сыграли неоценимую роль в построении этого сюжета. Они станут кладезем сведений для тех, кого заинтересуют темы, поднятые в данном романе. Джордж М. Чорч и Эд Реджес. Новый Генезис. как синтетическая биология воссоздаст заново природу и нас самих элизабет кольберт шестое вымирание неестественная история Крэк чайлз апокалиптическая планета практическое наставление по будущему земли алан вайсман обратный отчет наша последняя и единственная надежда на будущее для земли но давайте рассмотрим некоторые конкретные стороны И начнем с науки. Синтетическая биология. Когда дело доходит до создания синтетической жизни, вехи начинают падать, как костяшки домино, даже быстрее, чем я смог написать эту книгу. Вот краткая хронология событий, имеющих отношение к данной книге. Но на самом деле это лишь верхушка айсберга. 2002 год. В лаборатории создан первый искусственный вирус. 2010 год. Группа Крэга Вентера создает первую живую синтетическую клетку. 2012 год. Успешное построение КНК – ксенонуклеиновой кислоты. 2013 год. С чистого листа воссоздана полностью функциональная хромосома. Май 2014 года. Институт Скрипса добавляет в наш генетический алфавит новые буквы. КНК. Во многих лабораториях были получены различные последовательности КНК. Доказано, что они устойчивее, и теоретически они действительно могут заменить ДНК во всех живых организмах. Также считается, что когда-то КНК была доминирующей формой жизни на нашей планете. Мог ли очаг такой жизни сохраниться в какой-то теневой биосфере? Дать ответ на этот вопрос может только время. Ускоренная адаптация. Цель исследований доктора Кэнделла Хесса поиски средства повысить способности живых организмов приспосабливаться к меняющейся окружающей среде активно разрабатываются в научно-исследовательских лабораториях по всему миру. Даже работы Каттера Элвза по созданию усовершенствованных видов основаны на реальном проекте под названием «Подготовка к шестому вымиранию Александра Дейзи Гинсберг». Гинсберг предлагает выпускать в дикую природу искусственно созданные виды. Она даже зашла так далеко, что запатентовала некоторые свои воображаемые формы жизни. Очень увлекательный материал работы Гинсберг можно посмотреть в интернете. Эволюционная машина. Технологии CRISPR-Cas9, описанная в данной книге, существует на самом деле. Она уже революционным образом изменила мир генетических исследований и генной инженерии. После небольшого обучения пользоваться этими технологиями сможет полный дилетант. По образному выражению, этот метод настолько точный, что сравним с тем, как если бы многотомную энциклопедию набирали по отдельным буквам и при этом без единой опечатки. Методы КЭП-анализа экспрессии генов и рекомбинации созданы специалистами генной инженерии Ельского университета, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Они позволяют изменять геном и открывают большие возможности по возрождению исчезнувших видов. Возрождение видов В этой книге я упомянул о том, что в лабораториях по всему миру пытаются возродить исчезнувшие виды, в их числе мамонт на основе ДНК слона, странствующий голубь – ДНК обыкновенного голубя и вымерший тур – ДНК домашней коровы. Однако помимо генной инженерии, есть и много других способов возрождения исчезнувших видов, в том числе соматическая передача клеточных ядер. И да, действительно, русский ученый Сергей Зимов создает в Сибири парк плейстоценового периода для разведения мамонтов. Экстремофилы. Поиски новых химических веществ и соединений превратили охоту на необычные организмы, обитающие в суровой среде, в биологическую золотую лихорадку. В свою очередь ученые обнаружили жизнь во многих местах, которые прежде считались непригодными для жизни, в кипящих источниках, глубоко подо льдом, в ядовитых пустынях, были обнаружены целые экосистемы, что привело к появлению термина «теневые биосферы». Вирусы, не поддающиеся уничтожению. За основу организма, созданного доктором Хессом, я взял микроорганизм реального мира, бактерии под названием Дейнококус радиодюранс. Этот стойкий микроорганизм способен выдержать радиационное облучение в 15 раз сильнее того, которое выдерживает знаменитой своей стойкостью таракан. Также бактерия славится своей способностью выдерживать ледяной холод, обезвоживание, палящий зной и сильнейшие кислоты. Ее не убивает даже космический вакуум. Книга рекордов Гиннесса провозглашает ее самой стойкой формой жизни – Будем надеяться, никому не придет в голову поиграть с генетическим кодом этой бактерии. Прыгающие гены, трансгены. И снова, как это неудивительно, в настоящее время генетики действительно считают прыгающие гены одним из самых мощных двигателей эволюции. Определенные свойства передаются не только потомству, но и между видами. Этот процесс называется горизонтальной передачей генов. Хотя трудно в это поверить, доказано, что добрая четверть ДНК домашней коровы перешла от рогатой гадюки. Так что будьте осторожны, поедая очередной гамбургер. Биохулиганство биохакеры Можно называть это явление как угодно, но гаражи, подвалы и центры досуга превратились в лаборатории генетических экспериментов и создания новых видов жизни. В своей книге я упомянул о программе Kickstarter, которая занята созданием светящейся травы. С появлением биокирпичиков, генетического инструмента, позволяющего разыгрывать у себя дома Господа Бога, эти технологии стали доступны каждому. Тремя аспектами синтетической биологии, внушающими наибольшую тревогу, являются биотерроризм Чрезвычайные происшествия в лабораториях и умышленное распространение синтетических организмов. Поэтому я решил побороться за тройную корону и запихнул все три проблемы в один роман. Сноска. Тройная корона. Награда за три высших достижения за один сезон в бейсболе. Конец сноски. Магнетизм и микробы. Может ли магнитное поле убивать бактерии, вирусы и грибы? При правильной мощности и направленности постоянное или переменное поле может это делать. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США провело подробные исследования этой темы и даже определило, поле какой мощности требуется для уничтожения определенных организмов. Панспермия. Эта теория утверждает, что жизнь на Земле появилась от какого-то семени органической жизни, занесенного на планету упавшим метеоритом. В этой книге упоминается метеорит, падение которого образовало гигантский кратер Уилкса в Антарктиде. Считается, что эта катастрофа вызвала массовое вымирание в Пермском периоде, в результате которого жизнь на Земле оказалась на волосок от полного исчезновения. Вот я и подумал. А что, если этот же самый метеорит принес что-то инородное, что заполнило опустевшую экологическую нишу? Жизнь в Антарктиде. Русские продолжают бурить скважины в озере Восток, размером не уступающие самому большому из великих озер, но вот уже тысячи лет скрытая под многомильной толщей льда. Какая жизнь может там существовать? Первые признаки говорят о том, что жизни там много. Но Южный континент хранит множество биологических загадок. В 1999 году во льдах Антарктиды был обнаружен вирус, иммунитета к которому нет ни у одного животного, в том числе и у человека. В 2014 году удалось вернуть к жизни антарктический мох, возраст которого насчитывал 1500 лет. Точно так же был оживлен вирус, который пробыл замороженным 30 тысяч лет в Сибири. В различных местах ледового континента обнаружены остатки окаменелых деревьев. Однако пока что мы еще только прикасаемся к самой поверхности Антарктиды. Нам еще предстоит открыть то, что скрывается подо льдом. И это должно быть очень интересно из-за антарктической геологии. Лишь недавно мы начали понимать, каким необычным является геологическое строение Южного континента. Хотя внешне он демонстрирует нам замерзшую поверхность, внутри скрыты теплые сырые болота. Под льдом сотни озер, между которыми протекают реки, некоторые из них размером с темзу. Там есть водопады, низвергающиеся вверх. Есть вулканы, из которых под толщей льда вытекает лава. Не далее, как в начале 2014 года ученые обнаружили в Антарктиде трещину, по сравнению с которой меркнет Большой каньон. Что еще может скрываться на этом странном, необычном континенте? Проникновение в головной мозг. В моей книге Катер Элфс обнаружил принципиальный новый способ воздействовать на человеческий разум. Возможно ли такое? Вполне. Компьютерные хакеры 80-х и 90-х в новом тысячелетии становятся биохакерами. Уже сейчас исследователи изучают вирусы и бактерии, выделяющие химические вещества, которые могут управлять человеческими чувствами и мыслями. Наши возможности манипулировать ДНК, скорость, стоимость и точность растут в геометрической прогрессии, так что вскоре возможным станет все. Отдел биологических технологий УП Панир. УП Панир уже вплотную занимается роботехникой, протезированием и искусственным интеллектом. Но в 2014 году было создано специальное подразделение, объединившее все эти направления для изучения растущего соприкосновения биологии и физики. Держите руку на пульсе. В этой книге разные ученые предлагают свои способы остановить или обойти шестое вымирание. Я присутствовал на конференциях и внимательно изучал статьи, в которых эта сложная проблема рассматривалась с различных аспектов. Наверное, полезно будет сказать несколько слов о происхождении некоторых из этих научных концепций. Консервация, сохранение. Это направление объединяет тех экологов, кто стремится спасти исчезающие виды. К этому лагерю также принадлежат ученые, которые пытаются возродить вымерших животных. В определенных кругах это считается экологией старой школы. Синтетическая биология. Правы они или нет, но многие молодые и деятельные ученые стремятся изменить мир посредством генной манипуляции. И создание синтетической жизни. Хотя этот путь определенно сопряжен со многими опасностями, он также открывает большие перспективы. Новая экология В журнале New Scientist я наткнулся на замечательное интервью с экологом Крегом Томасом, в котором тот выражает новый философский взгляд на проблему вымирания, а именно он видит в этом открывающуюся возможность. Великое вымирание приведет к возникновению новых прекрасных форм жизни, новых путей эволюции и даже к созданию нового Эдема. Это очень любопытный взгляд на шестое вымирание. Черная гора. Трудно в двух словах воссоздать должное этому движению. Поэтому я рекомендую заглянуть на его официальную страничку, где можно прочитать материал «Конец цивилизации. Манифест Черной горы», Дугальда Хайна и Пола Кингстерта. Опять же, это радикально новый взгляд на великое шестое вымирание. В образе Катар Элзо я постарался описать человека, исповедующего подправленную версию последних трех философий. Противником же его выступает Кендел Хесс, приверженец двух первых концепций. На самом деле, эта глубоко философская война в наше время уже ведется в научном сообществе. И это не был бы роман из серии «Сигма» без добавления небольшой или большой доли истории. Дарвин и путешествие на Бигли. Чарльз Дарвин действительно встречался с аборигенами огненной земли. Эти люди были искусными мореплавателями, и вполне возможно, что маршруты своих плаваний они наносили на примитивные карты. Другим достоверным фактом является то, что Дарвин опубликовал свой знаменитый труд только через 20 лет после того знаменательного плавания. Отсюда напрашивается вопрос – почему? Немцы в Антарктиде Все исторические детали относительно интереса нацистов к Антарктиде соответствуют действительности. И в том числе загадочное замечание адмирала Карла Дёница на Нюрнбергском процессе, на котором он получил на удивление небольшой срок тюремного заключения. Американцы в Антарктиде. В операции «Высокий прыжок» под началом адмирала Бёрде действительно было задействовано 5000 человек. Однако она до сих пор остается окутана тайной. Снегоход Бёрда также действительно был построен и доставлен на континент, после чего бесследно исчез или провалился под лёд. И правительство Соединенных Штатов действительно взрывало в Антарктиде ядерные бомбы. Англичане в Антарктиде. Британское антарктическое общество развернуло деятельность на Южном континенте раньше других стран. Первоначально оно называлось по-другому – но затем сменило название, как это описано в данной книге. И Халли-6 является действующей британской антарктической станцией, если только она не сползла в море, как это произошло, на страницах данной книги. Станция действительно напоминает гигантскую сороконожку на лыжах. Большинство техники, упоминающейся в книге, уже было описано в разделе «Наука», но вот еще пара любопытных устройств, о которых… имеет смысл упомянуть. Технологии. Плавающий гусеничный вездеход, ПГВ. Хотя разработка подобных транспортных средств находится еще в стадии создания прототипа, уже построены уменьшенные действующие копии. На самом деле я срисовал ПГВ, описанные в книге, с этих прототипов. Мне стоило больших трудов не называть их «котятами». Акустическое оружие Звуковые генераторы дальнего действия используются армией и полицией многих стран мира и действуют приблизительно так, как описано в книге. Портативные излучатели направленных волн, ИНВ, это запатентованная разработка Американской технологической корпорации. Насколько мне известно, серийное производство еще не начато, однако работают эти устройства примерно так же, как описано в книге. Имеется в виду также способность передавать речь и использоваться в качестве направленного микрофона для подслушивания. Так что, если вы собираетесь отправиться в какую-нибудь сумеречную пещеру под Антарктидой, вам нужно обратиться к этой корпорации. Всего пара слов о местах. Тепуи. Эти странные причудливые плато разбросаны по территории Гаяны, Венесуэлы, и Бразилии. На вершины многих из них еще никогда не ступала нога человека, и их изолированные экосистемы остаются девственно чистыми и нетронутыми. Как описано в книге с этими горами, изобилующими провалами, пещерами и тоннелями, у местных жителей связано множество мифов и преданий. Сэр Артур Конан Дойл поместил действие своего романа «Затерянный мир» на вершину одной из тэпуи. поэтому я рассудил, что именно там, вдали от посторонних глаз, устроил бы свою мастерскую Каттер Elves, Горный учебный центр морской пехоты. Мне удалось посетить это заведение, расположенное недалеко от Бридж-Порта, штат Калифорния, и хотя многие детали соответствуют действительности, я взял на себя смелость кое-что подправить. Извините, ребята, мне придется угостить вас жареными ребрышками из заведения Майка. Но в центре есть учебная взлетно-посадочная площадка, способная принимать самолеты вертолеты «Оспри». Правда, сын «Оспри», Оспрел V-280 Valor все еще находится в стадии разработки. Озеро Мона и Поселки Призраки. Точно так же я неоднократно бывал на озере Мона. И, надеюсь, я воздал должное ему и тем, кто живет на его берегах. Если вы окажетесь в тех краях, непременно загляните в заброшенные поселки. Но только остерегайтесь черных вертолетов с боевиками на борту. И последняя историческая справка. Надеюсь, вам понравилась эта книга. Это десятый роман из серии «Сигма», выходящий в свет в десятую годовщину опубликования первой книги. «Песчаный дьявол», 2004 год. Ввиду этого юбилея я решил воспользоваться возможностью и обратиться в прошлое. В частности, вернуть Эшли Картер и Бена Браста, закаленных исследователей Антарктиды, которые вместе с Джейсоном пережили столько неприятностей в самой первой моей книге «Пещера». Кроме того, в этом новом романе я хотел намекнуть на то, что будет. Какие перемены ждут Сигму? потому что ее самые захватывающие и дерзкие приключения еще за горизонтом. И я надеюсь встретиться с вами там. Джеймс Роллинс Постскриптум Захватите с собой солнцезащитный крем и побольше патронов.